Сестры-разбойницы. Издавна говорят, близкие души тянутся друг к другу. Хорошо, когда это происходит на почве добра, но куда чаще случается обратно. Во времена, давно минувшие в землях Оу, люди перестали следовать законам и повсюду бесчинствовали грабители и разбойники. Сноска. Земли Оу. Старинное название нескольких провинций, расположенных на севере острова Хансю. Ныне же век праведного правления, на всю страну нашу вплоть до дальних краев Митиноку, где из недр произрастают золотые цветы, снизошло спокойствие, и никто больше не зарится на чужое. Сноска из недр произрастают золотые цветы. В краю Митиноку. Провинция Муцу добывали золото. Не шумит ветер в соснах, не вздымаются волны на море, и не сыщешь больше нигде злодеев и нечестивцев. Но, коли уж зашла речь о прошлом, вот какая история случилась во времена императора Гонара весною второго года эры Таей. Сноска. Го-Нара, 105-й по счету японский император, правивший в XVI веке. Второй год эры Таей, 1522 год. Жил в ту пору знаменитый разбойник, державший в страхе весь край Митиноку. Он убивал путников на дорогах, а деньги и добро их себе забирал. Со временем стал он богачом, каких немного на свете, и жил в роскоши, возомнив себя знатной особой. Как-то раз вздумалось ему побывать в столице, и он поехал туда вместе со своими дружками. Там, посреди развлечений, он высмотрел одну красавицу и влюбился в нее без памяти. Отец девушки в прошлом преуспевал, но теперь едва сводил концы с концами. Не ведая, что дочь его приглянулась отъявленному злодею, он подумал, Рано или поздно ее все равно придется выдавать замуж, к тому же в восточных землях прожить легче, нежели в столице, и согласился отдать ее в жена разбойнику. Тот посадил девицу на лошадь и вместе с ней отправился в Аваяси. Всем сердцем привязавшись к молодой жене, он ничего для нее не жалел, и жили они в довольстве и богатстве. Вскоре женщина поняла, что муж промышляет душегубством, и очень из-за этого огорчилась, но пришлось смириться. Такова уж женская доля, да и родной дом был далеко. Как до него доберешься? Мало-помалу она привыкла к своей новой жизни и радовалась, когда муж, возвращаясь домой, говорил «Повезло мне сегодня, снял с одного человечка превосходное косоде. Сноска. Кассоды, буквально малая рукава» шелковое кимоно с укороченными рукавами. Первоначально служила нижней одеждой аристократов, но к XVII веку получила широкое распространение как разновидность повседневного платья. Теперь она с удовольствием слушала рассказы мужа о самых жутких его преступлениях, и даже вид топора с оточенным лезвием не пугал ее больше. Так незаметно она сама почувствовала вкус к злодейству. Спустя какое-то время жена родила разбойнику двух дочерей, и супруги радовались, думая о будущем. Но тут неожиданно разбойник захворал и умер. Тяжело стало беззащитной вдове жить в захолустье на краю света. Все добро сразу же растащили дружки покойного такие же разбойники. Остались у нее только копье дали да барда. И пришлось ей заняться разбойничьим промыслом, хоть и не женское это дело. По ночам выходила она на дорогу и грабила путников, тем и кормилась. Когда дочери подросли, мать не усадила их ткать полотно, как принято в деревенских семьях, а вместо этого обучила их премудростям отцовского ремесла. Она объяснила, как напускать на себя свирепый вид и обирать до нитки испуганных прохожих. Нападать приказывала лишь на горожан да крестьян, самураев не велело трогать. Девицы обладали изящной внешностью и находились в том нежном возрасте, когда полагается думать о любви, но нрав имели лютый, в отца. Каждый вечер они промышляли на большой дороге, обеспечивая мать всем необходимым. Однажды вечером брели они по тропинке среди заболоченного луга И вдруг увидели оставленный кем-то сверток шелка дивной красоты. Было в нем никак не меньше десяти хики. Сноска. Хики — мера измерения тканей, равная 21,2 метра. Вот уж поистине небесный дар, — обрадовались девицы, — И хоть были они сестрами, сразу заспорили, кому достанется находка. В конце концов, решили разделить шелк поровну, и так поладили между собой. «Скоро весна, все пойдут любоваться цветущими вишнями», — размечталась одна из сестер, — «хорошо бы выкрасить этот шелк в цвет алой сливы или глицинии. А я бы шила из него летнее кимоно, сверху белое, а с изнанки зеленое, как цветок Уцуги, проговорила другая, славный получился бы наряд. И тут же обеих сестер обуяла жадность. Если бы сегодня сестрица не пошла со мной, подумала про себя младшая, вся добыча досталась бы мне. Но ничего. «Когда мы выйдем в открытое поле, я прирежу ее и заберу себе ее долю». Старшая тоже пожалела, что согласилась разделить шелк пополам, и у нее возникла точно такая же мысль, но она не подала вида и продолжила путь, как ни в чем не бывало. Вскоре вышли они к полю и увидели дым от погребального костра. Старшая сестра невольно задумалась об истротечности человеческой жизни и устыдилась. «Какую страшную жестокость хотела я совершить! Мыслимое ли дело из-за куска шелка убивать родную сестру?» И она бросила свой кусок шелка в костер. Ее примеру последовала младшая сестра. Старшая удивилась. «Отчего ты бросила шелк в костер?» В ответ младшая залилась слезами и молвила. «Стыдно признаться, но из-за ничтожного куска шелка во мне вспыхнула алчность, и я задумала лишить тебя жизни, а матушке сказать, что это сделал повстречавшийся нам путник, я даже не подумала, какое горе причинила бы ей». Тронутая этим признанием, старшая сестра сказала, «То же самое было и у меня на уме». Но век наш на земле недолог, и если мы, женщины, будем и впредь творить злодеяния, в грядущей жизни нас ждет страшная расплата». Вернувшись домой, сестры сожгли свои копья и ступили на праведный путь, увлекши за собою и мать. Так три разбойницы стали благочестивыми монахинями. Недарм один святой мудрец сказал «Свет вечной истины, рассияет надо всеми пребывающими во мраке неведенья. Вот один из примеров того, как растаявший лед превратился в чистую влагу.